Лава 2. Дом на Фонтанке. Декабрь 1786 года. Трудно сказать, насколько реальной была картина происходящего в кабинете Муловского. Скорее всего, она существовала только в воображении участников. Серебристый свет, исходящий от иконы, накрывал тело лежащего на лавке человека. А за столом напротив друг друга сидели двое мужчин. Неожиданно из воздуха стала материализовываться фигура старца, по внешнему виду напоминающего монаха или святого, как принято их изображать на рисунках. После того, как облик нового участника проявился полностью, старец заговорил. Вы оба пытаетесь понять, что с вами происходит и какова цель всего этого. Не стоит ломать голову, все равно ничего не поймете. А нужно, я сейчас вам скажу. Небесный Владыка никогда не объясняет, что и зачем он делает, но сейчас он разрешил говорить о своих замыслах мне, его посланнику. Любой мир, созданный им, развивается во многом самостоятельно. Владыка не вмешивается в этот процесс, кроме отдельных случаев. И каждый раз при таком воздействии с его стороны возникает еще один, новый мир, который может развиваться уже совсем по-другому. Какой путь будет лучшим, покажет только время. Поэтому и существует множество миров, одинаковых по своей изначальной сути, но отличающихся полученными результатами. То же самое происходит и с вашим миром. Когда появился указ императрицы об отправке кругосветной экспедиции, появилась возможность внести очередное изменение в ход его развития. Точнее, само появление этого указа может направить развитие по новому пути, то есть появится новый мир. А может не направить, тогда никакого изменения не будет, и все останется по-старому. Чтобы такого не случилось, в твое сознание, капитан, небесной владыкой, был помещен разум человека из будущего, знающего, как пошло развитие мира, когда такой экспедиции не было. Что из этого получится, покажет время. Но тут есть одно обязательное требование. Оба шазнания должны слиться в одно за три дня, иначе то тело, и старец показал на лапку, умрет. Это были последние слова, сказанные посланцем. Его фигура начала меркнуть и постепенно растворилась в воздухе, а стало ослабевать и, вскоре, в полной темноте, Светилась только лампада у иконы. Сознание капитана Муловского. Надо же, оказывается, сам небесный владыка заинтересован в этой экспедиции. Не зная, что там за новое развитие, но понятно одно. Если получится задуманное, то мир изменится. Да, в общем-то, это и ожидалось. Вот только непонятно, при чем здесь разум из будущего. Задача пусть трудновыполнимая но по сути простая – прийти в Новые моря и установить там свой контроль. Судя по тем данным, что привезли из своих походов купцы, воевать в них не с кем. Но мой опыт говорит, что все гораздо сложнее. Не зря же владыка решил пойти таким путем. Значит, надо поговорить с этим разумом из будущего, тем более, что с ним как-то надо жить, иначе не выйдет ничего из задуманного. Да и понять, что же произошло, будет полезно. Сознание Женьки Синицына. Вот этот номер. Лег спать, как нормальный человек, а в итоге оказался вселенцем. Да еще, судя по словам фантома, по времени перенесся в 1786 год, когда была задумана так и не состоявшаяся первая русская кругосветная экспедиция. Да не в этом дело. Как жить-то? Сейчас я в чужом теле, да и то через три дня она должна помереть а свое тело в моем времени, судя по всему, уже померло. И пусть жизнь моя не образец добродетели, но умирать не хочется. Куда еще вселиться не удастся, как это и делается, я не знаю. Да и сознание этого капитана совсем не собирается покидать собственное тело. Как там у нас получалось в историях поданцев? На смертном адре дождаться, пока сознание прежнего хозяина не погаснет, и затем захватить его тело. Да, проблематично. Скорее уж, я сдохну. Тем более, по словам фантома, для успешного завершения, задуманного этими кукловодами-инопланетянами, делу нужны ему оба. Я думаю, без них тут не обошлось. И именно они стоят за всем этим. Как же? Создать новый мир, пустить развитие уже существовавшего по другому пути? Догие намерения, вот только они больше похожи на развлечения тех же пришельцев. Мол, а что будет, если сделать так или вот так? Хотя, вполне возможно, я ошибаюсь. И за всем стоит какой-то серьезный проект по изменению будущего. Может быть, этот сиренский разум или пришельцев не устраивает та земля, что получилась? Общество потребления, которое на нем построено, является тупиковым путем развития. И для реализации замыслов инопланетян нужен новый мир? Одни вопросы хотя для меня они, по большей части, совершенно бесполезны. Я попал в тело нормального человека, он полностью себя контролирует и тоже хочет жить, как привык. А как мне жить в такой ситуации? И о чем можно тут договариваться? Он будет рулить левой половиной тела, я правый, шаг левый он, шаг правый я, маразм. Или сегодня он рулит, а завтра я, а потом наоборот, маразм в квадрате. Почти как в психушке. Сегодня человек как человек, а завтра вдруг стал Наполеоном или Папой Римским, а потом обратно перекинулся в обычного человека. Ау, теленцы, что делать-то? Продолжение длинной декабрьской ночи. Лежащий на лавке человек пошевелился, сел, немного посидел, поматывая головой, как бы стараясь разогнать одолевающее его видение, или остатки приснившегося сна. Встал, подошел к столу, налил воды и выпил. Вернулся к своему ложу, улегся и закрыл глаза. «Эй, разум из будущего, ты тут?» – спросил капитан. «Куда я денусь?» «Давай, что ли, знакомиться?» «Зачем?» «Ну как же? Нам с тобой вроде бы надо вместе работать, чтобы обеспечить успех экспедиции», – так сказал посланник ладыки. «Это тебе надо, а не мне». Я в своем времени уже помер, а здесь, попав в твое тело, не могу ни вдохнуть, ни рукой пошевельнуть. Мне такая жизнь не нужна. Я что, вечно буду твоим придатком? Мыслящим рабом? Нет уж. А так через три дня ты сам по себе помрешь, и я освобожусь от этого рабства. Эй, любезный, нельзя же так. Любезный тебе пусть водку в кабаке подает. Незнакомец, а как мне к тебе обращаться? Никак, дай мне спокойно помереть. Ну уж нет. Мне поручено, не проплыть вокруг света, и я должен это выполнить. Тем более, что я давно мечтал о таком путешествии и готов его совершить. Успокойся. Как поручили, так и отменят. Никуда ты не поплывешь. Не говори глупости. Откуда ты знаешь? Я все про тебя знаю. Я же из будущего. Все знаешь? Даже он Бог не все знает. Эксперименты ставят. Какие-то новые миры создает. Я не говорю про новое, а только про то, что уже произошло. А новое, возможно, только с привлечением меня, по крайней мере, в данном случае. И у тебя тогда будет совсем другая жизнь. А я в этом участвовать не собираюсь. В данном случае для меня моя судьба гораздо важнее всей новой истории. Она еще случится или нет. А я уже сижу, запертый в этом теле, как говорится, не вздохнуть, не повернуться. Ты хочешь, чтобы я уступил тебе свое тело? Ведь тогда ничего не изменится, через три дня мы все равно умрем. Так что давай искать, а как нам жить обоим. Это может быть только в одном случае, когда оба наших сознания объединятся в одно и появится новый человек. Точнее, проявится другой разум в старом теле. И этот разум будет включать в нас обоих. Именно об этом и говорил посланник. А вот как такое сделать, капитан, я не знаю и не представляю, что из этого получится. Что-то в новое сознание войдет от тебя, что-то от меня, и вообще, что за человек это будет, даже вообразить трудно. Если что-то подобное необходимо для выполнения указа императрицы, мы должны сделать все возможное, в том числе и объединить сознание. Повторюсь, это тебе нужно, а не мне. Теперь нужно и тебе, если, конечно, жить хочешь как все люди. Ведь если удастся объединить наше сознание, то каждый из нас будет жить обычной жизнью. Ну, давай думать, как это можно сделать. Меня, кстати, зовут Синицын Евгений Николаевич. Я знаю только один способ, как два разных корабля будут двигаться как одно целое, если один из них пришвартован к другому. В этом случае крысы у них будут общие. Да, есть такое. Даже существует специальный тип судов, называется катамаран. Это когда две простые лодки соединяются между собой, и в результате получается новое судно со своими характеристиками. Мы можем попытаться соединить наше сознание, работая совместно над одной проблемой. Может получиться, тем более что посланец предупредил нас о двух обязательных требованиях, которые надо выполнить. Построение нового мира должно идти с использованием знаний из будущего, а также необходимо слияние наших сознаний. Думаю, что при таком подходе те силы, что соединили в одном теле различные сознания, поняв, что совместная работа началась, объединят два разума. Раз дело принимает такой оборот, тогда слушай, что я могу рассказать по поводу этой экспедиции. Рассказ Женьки Синицын. Мне сейчас 32 года, я родился в 1983 году. Так получилось, что мне пришлось освоить несколько совершенно разных специальностей. Я служил в армии, радистом, в войсках береговой обороны. Мыл золото в вольных артелях, добывал уголь, ходил в экспедиции с геологами, управлял, а заодно и ремонтировал, Самые разные машины и механизмы. Работал с слесарем на заводе. Ну и освоил еще несколько различных профессий. Почему я начал со своего представления, поймешь немножко позже. Не знаю, откуда это взялось, но я всегда строил модели кораблей. Самые разные. Галеры и дракары. Кнорры и нефы. Шкуны и бриги. Клипера, барки и многие другие. А также интересовался историей особенно связанные с кораблями. Вот по этим причинам я в свое время и заинтересовался так называемой русской Америкой. Как были открыты эти земли, ты знаешь. Казаки и купцы, промышленники двигались на восток в погоне за Соболем. Во многих обжитых местах и установилось все меньше и меньше, вот и приходилось за мягкой рухлядью уходить дальше на восток. Так и дошли казаки и промышленники от Урала до берега моря, что вы зовете Восточным. Хотя там не одно море, а каждое имеет свое название. Но дело не в этом. Местные легенды и рассказы аборигенов говорили о многочисленных островах и даже матерый земле, расположенной на востоке. И пошли служилые люди и промышленники дальше на восток, на эти земли. Там нашли новых туземцев и богатые места. Много там было морского зверя, много можно было добивать мехов. Причем это были уже не соболя, а каланы и морские котики. Но тяжело было брать те богатство. Приходилось строить шитики и уходить, не моря. Не было ни мастеров-корабельщиков, ни опытных моряков, ни правильных карт и знаний морей. Тем не менее, на эти острова и земли первыми ступила нога русского человека. История долгая. Ее начал еще Петр I. Именно он отправлял первые экспедиции, но ты должен об этом знать. Тебе должны дать выписки из журнала всех русских мореплавателей, промышленников, купцов, побывавших в этих местах. И потом было много других экспедиций по изучению новых земель. Да и служилые люди, казаки, постоянно шли на восток. Кто на выручку своим друзьям, кто за мехами, а кто в погоне за новой жизнью и удачей. Там же рядом находятся земли Японии и Китая. Мягкая рухлядь очень интересовала купцов. Она позволяла получать хорошую прибыль. Это все факты известные. О них ты, Григорий Иванович, должен и сам знать. А вот то, что тебе неизвестно. Для охраны открытых земель и закрепления их за державой и должна была отправиться первая русская кругосветная экспедиция. Планировалось, что она обойдет мыс Доброй Надежды, оставит японские острова слева и прибудет в Петропавловск. На всех островах, открытых русскими, экспедиция обязана была поставить чугунные гербы, нанести на карту новые земли, описать и защитить их от посягательств иностранцев. Заодно необходимо закрепить за Россией Сахалин и Курильские острова. От себя добавлю, но это мое мнение, надо взять под контроль Амур и западные побережье Америки. Это, я так понимаю, уже затрагивает дальнейшее развитие событий. Императрицы же поставят задачи закрепения за Россией уже известных землей, открытых ранее казаками и купцами, а также их охрану. Но все задуманное окажется нереализованным, и первая русская кругосветная экспедиция состоится гораздо позже. Почему, спросил Муловский, что я не сделал? ты здесь совершенно ни при чем. Все было уже готово, корабли стояли на рейде, готовые к выходу в море, Но тут в октябре 1787 года началась война с турками. И экспедицию отложили, а корабли отправили воевать. Ты тоже принимал в этом участие и погиб в бою. И вот тогда русский флот упустил первую возможность взять под свой контроль новые территории. Но их освоение продолжалось. И этим занялись купцы. В 1799 году была создана русско-американская компания, получившая привилегию на освоение новых земель. С тех пор и появилось понятие «русская Америка», хотя, по сути дела, оно не соответствовало действительности. На тех землях в лучшие годы проживало 600-800 человек русских. Остальными жителями были в основном Айлиуты и потомки смешанных браков с русскими. Рассказывать эту историю можно долго, но факт остается фактом. Практически никакого освоения земель купцами не проводилось. И хотя на Аляске, так называются территории на севере Америки, были золото, олово, нет, железо, медь, уголь и целый ряд других полезных ископаемых, их никто не искал и добычей не занимался. Как и заселением островов прибрежной зоне и самой Аляске. Не удалось закрепиться и на более южных землях, хотя там и был построен форт Росс. Фактически, русско-американскую компанию можно назвать инструментом, при помощи которого император и члены его семьи, используя послушных купцов и чиновников, превращали самые доступные богатства этой земли, меха, в звонкую монету в своем кошельке. Понятно, что император является самодержим, и все принадлежат ему изначально. Но любые средства должны сначала поступить в казну, а затем могут быть использованы, опять же в соответствии с решением государя на конкретные цели. А тут получался прямой обман самого себя и государства. В истории русско-американской кампании было много как трагических страниц, так и успешных когда только мехов продавалось почти на миллион рублей. И не меньше терялось при перевозке в результате гибели кораблей, неправильной обработки в процессе заготовки или оставалось на складах и портилось из-за отсутствия возможности реализации. Со временем добыча мехов стала падать, и в конце концов эти земли были проданы за очень малые деньги американцам так со временем стали называть жителей колоний на восточном побережье Америки. Однако самое страшное даже не в том, что территории, обнаруженные русскими и политы их потом и кровью, достались американцам. Страшным оказалось то, что Аляска и Сандвичевы острова, известные впоследствии как Гавайи, являлись ключом к обладанию Тихим океаном. И мы, Своими руками отдали их государству, которое в дальнейшем стало нашим самым главным врагом. А кроме того, отсутствие приоритетов занятий Курильских островов привело к значительным трудностям в отношении с Японией. Задержка же в освоении Амура и Сахалина вызвала запоздалое освоение при Амуре. Вот какие сложности возникли только из-за того, что была отложена экспедиция. Что можно сделать, чтобы избежать таких трудностей? У меня есть соображения по этому поводу, но давай, Григорий Иванович, вернемся к разговору немножко позже. У меня почему-то мысли путаются. Наверное, надо отдохнуть. И в которой уже раз за эту ночь темнота заполнила сознание.